Мне также сказали, что я очень богат, и мои родители очень знатные люди. Но кто они об этом умолчали? Повторяю вам, Анна Гавриловна, немало труда и времени положил я, стараясь снять завесу стоинственности, открыть отца, мать, но, увы, ничего не узнал. Решительно ничего. И это неведение мучает меня, наводит на различные мысли. Проговорив эти слова, князь задумчиво опустил свою голову. «Знаете ли, князь, в Германии в одной таверне я и моя подруга Луиза встретили русскую княжну, красавицу. И скажу вам не в комплимент, она очень похожа лицом на вас. А эта княжна тоже какая-то таинственная особа. Она не сказала нам ни своего имени, ни фамилии. Я спрашивала у ее людей, и те тоже не сказали». «Вы говорите, эта приезжая княжна похожа на меня?» – переспросил у Анюты князь Тараканов. «Да, князь, и очень. Как будто княжна ваша сестра». «Может, и сестра, удивительного нет». «Лицом, князь, она также очень похожа на мою подругу Луизу». «Ну, вот ваша подруга едва ли может быть мне сестрой», — с улыбкой промолвил князь. «Да, она не русская. Однако, Анна Гавриловна, прекратим разговор об этом и поговорим лучше о вас. Ведь я ездил недаром, я кое-что разведал про вашу мачеху». «Что же вы разведали, князь, это любопытно? Ваша мачеха узнала, что вас нет в городе Киле, в доме умалишенных. Ей сообщили о вашем побеге. Ну и что же она?» Она решила во что бы то ни стало опять запрятать вас туда. Но это ей едва ли удастся. Да, здесь ей довольно трудно найти вас, но если бы вы поехали в Питер, то непременно очутились бы опять в сумасшедшем доме. А ведь я, князь, совсем было решила ехать, и если бы вы не удержали меня, то я опять очутилась бы в руках у мачехи. Спасибо вам, князь». Голосом полным благодарности промолвила молодая девушка. «Вам надо быть как можно осторожнее, Анна Гавриловна. Если мачеха проведает, где вы живете, тогда плохо дело». «Стало быть, Елена Дмитриевна играет в Питере видную роль?» – спросила у князя Анюта. «Даже очень видную и сильную. Как говорят, она сошлась с Алексеем Орловым. Орловы же при дворе имеют большую силу и влияние. Погубить вас, мачехи, не составит большого труда. А я хотела судиться с нею, предъявить ей свои права. И не думайте, надо выждать время». Ждать, пока мачеха проживет все мое состояние, оставит меня без ничего? Что же делать? Повторяю. Ваша мачеха теперь в большом фаворе, — проговорил молодой князь, прощаясь с Анютой. Прошло несколько дней. Однажды, приехав, как и всегда, к Анюте, князь Виктор показался девушке настолько взволнованным, что она участливо спросила, что с вами, князь, вы чем-то встревожены? Да, да, Анна Гавриловна, я встревожен. Чем, скажите? Нам надо проститься, — печально ответил князь. «Как? Разве вы куда-нибудь едете? Еду и надолго. Куда же? Куда я еще не знаю. Не решил, только оставаться мне в Москве больше нельзя. Но почему же, князь, почему? Видите ли, она гавриловна меня преследуют. Кто? За что? Я не знаю. Сегодня призвал меня к себе в канцелярию начальник полиции и объявил, что я должен немедленно выехать из Москвы, выбрав себе для жительства какой-нибудь другой город, только не Москву и не Питер». Я спросил у начальника полиции, почему приказанию и за что меня высылают, и получил в ответ по высочайшему повелению. «Верно, у меня есть всесильные враги, только я никак не пойму, за что меня преследуют, почему мне не дозволяют жить там, где я хочу». Я спрашивал про это, и мне не отвечают. «Какая-то таинственность, не правда ли?» – с горькой улыбкой промолвил князь Виктор. «Да, да, в вашей жизни, князь, есть какая-то тайна». Я сгораю желанием открыть эту тайну, и, несмотря на все мои усилия, мне никак не удается. Мне вас жаль, князь, я так привыкла видеть вас у себя. Анна Гавриловна, я... Я давно хотел сказать вам, что... Что я полюбил вас. Вот что... Молодая девушка густо покраснела. Я полюбил вас давно, с первого дня нашего знакомства. И скажу вам, Анна Гавриловна, чистосердечно, вы моя первая любовь. Я не спрашиваю вас, любите ли вы меня. Любить меня безродного не за что, и вам связывать свою судьбу со мной не стоит. Я не знаю, кто я и что, а потому повторяю, у вас я не прошу руки, но мне не хотелось уехать, не сказав вам про свое чувство. Кто знает, может, мы больше с вами и не свидимся». — Зачем, князь, вы так говорите? Зачем? Вы молоды, у вас целая жизнь впереди, и мы в жизни, наверное, не раз с вами встретимся. Вы не хотите спрашивать меня о моих чувствах, но я все же вам скажу, и так же чистосердечно, как и вы мне сказали. Я тоже полюбила вас, — тихо промолвила красавица, опустив свою чудную головку. — Возможно ли, Анна, милая? — радостно воскликнул молодой князь. «Вы, князь, такой добрый, и не полюбить вас нельзя. Вы для меня сделали так много. Повторяю, я люблю вас. Кто бы вы ни были, для меня все равно. Любовь не разбирает. Но быть вашей женой уже в настоящее время я не могу и скажу, почему. Я еще верна памяти моего умершего жениха. Он со мной в моем сердце. Но время возьмет свое. И тогда, князь Виктор Алексеевич, я протяну вам свою руку и назову вас милым женихом».